В последних числах ноября Мазепа вернулся в Батурин. Туда на Рождество, как выразился Орлик, принёс дьявол за Коледой и иезуита Заленского. Он встал за 2 мили от гетманской резиденции в селе Оленовцы и написал Ивану Степановичу, спрашивая, как быть дальше. Мазепа был недоволен, опасаясь не без основания, что появление иезуита прямо у него в Батурине вызовет серьёзные подозрения. Он приказал Орлику, единственному посвящённому в суть переговоров, которые велись через Заленского с Лещинским, ехать к иезуиту и отвезти его в Бахмач, гетманский дворец. Орлик должен был выговаривать поляку, почему тот не остался в Виннице, а явился лично. Заленский был крайне удивлён тем, что Орлик был осведомлён о тайных переговорах но пояснил, что имеет на руках универсал короля Станислава, выданный на имя всей Украины с обещаниями всяких вольностей и королевских милостей. Зная о том, что на Рождество в Батурин традиционно съедится вся старшина и полковники, Зеленский спешил, чтобы Мазепа мог уже на этом собрании объявить универсал. Поселив иезуитов в Бахмаче, Орлик дважды привозил его в Гончеривку именуе Мозепы. Место и время, как мы увидим ниже, было выбрано неудачно: слишком много свидетелей и слишком близко к имению Кочубее. Универсал Лещинского был написан в традиционном для польских королей стиле. Гетману, наказному полковникам, атаманам, Ясаулам, молодцам и всей черни войска нашего запорожского, заднепрянского и всей Украине. В нём он призывал вернуть оторванный под чужое и неизвестное перед тем господство православный казацкий народ под наивысшую опеку дедечных украинных панов на яснейших польских королей. Станислав обещал обращаться со своими украинскими подданными, как милосердный батько к блудным сынам. Кроме того, изиц сообщил о численности шведских войск, о том, как они планируют идти из Литвы на Москву, а Станислав с другой стороны на Киев С поляками должна была соединиться и орда, согласно договорённости с турецким посланником. Мазепа, разумеется, универсал старшины читать не стал и отпустил Заленского без ответа, велев ему оставаться в Виннице для дальнейшей корреспонденции. Интересно, что в этот период гетман продолжал информировать Головкина и Шафирова о турецко-татарских планах, используя в том числе и информацию Заленского. Он не догадывался, что в эти самые дни начала февраля 1708 года Кочубей отправил свой второй донос, на этот раз через некого Павла Еценко, полтавского жителя. Бывший полтавский полковник, смещённый Мазепой Иван Искра, действуя в согласии с Кочубеем, тоже отправил с доносом священника Ивана Святаила. На лицо коалиция всё той же полтавской старшины, которая была в оппозиции к Ивану Степановичу с самых первых дней его гетманства. На этот раз Мазепа узнал о доносе практически сразу. Он выслал к Петру депутатцию старшины во главе с недавно назначенным стародубским полковником Иваном Скоропадским с просьбой отослать доносчиков в Киев, чтобы Галицин произвёл там розыск. До этого в подобных случаях гетман всегда довольствовался письмами к царю и его приближённым, не высылая никаких посольств. Но тут ситуация была совершенно иная. Даже если сперва Мозепа не знал, кто стоял за доносом, то всё равно мог догадываться, что не обошлось без Кочубея. Гетман писал, что из-за глубокой старости и обостримых ото всюду болезней и печалей он приближается к вратам смертным, но всё же ревностно желает защитить свою честь, дабы и посмерти моей не осталось в устах людских мерзкого, проклятого изменнического имени. Мозе полукавил, так как знал, что впервые у доносчиков появились основания обвинять его в неверности Петру. Именно это обстоятельство побуждало его действовать с особенной энергией. Орлик пишет, что гетман был великой боязнью одержим и каялся, что начал переговоры с Лещинским. Его страх усиливался тем, что польский гетман Синявский написал ему о слухах, ходивших в Польше касательно контактов Мазепы с Дольской. В письме к Синявскому Мазепа клялся, что ни ради Дольской, ни за что на свете не нарушит своей присяги царю. Любопытно, что письмо это писал из-за приступа болезни Ивана Степановича, у него отнималась рука. Войноровский. Можно только гадать, был ли племянник к этому времени уже посвящен в истинный характер переписки с Дольской или нет. Посылая Скоропадского, Мазепа прибегнул к давно испытанному им в общении с российскими чиновниками средству взяткам. Согласно сохранившемуся списку, Гетману пришлось серьезно раскошелиться. Петру подарок в две тысячи дукатов, Меншикову одну тысячу и шесть больших серебряных бутылей. Головкину — одну тысячу дукатов, Шереметьеву — пятьсот и серебряные столовые приборы, Шафирову — пятьсот дукатов, Долгорукому — шестьсот и секретарю посольского приказа Степанову — сто дукатов. В это же время резко меняется и тон посланий Гетмана к всесильному Меньшикову. Если до этого переписка носила формально дружеский характер, брат и слуга, то теперь Мазепа счел возможным использовать неприкрытую лесть — Светлейший и высокопочтеннейший римского и российского государств и жорский князь господин, любезный мой брат и особенный благодетель. Зная, насколько новоявленный князь был не равнодушен к громким титулам и заискиванию, но уже 1 марта Пётр лично написал гетману Яковерному человеку, что авторами доноса являются Кочубей и Искра. И что отдан приказ об их поимке. Пока же это будет исполняться, Мозе пе следовало не показывать вида о своей осведомлённости, а сём деле тихо держать. Такое известие не могло не обрадовать Ивана Степановича. Однако в письме содержались и тревожные вести. Царь считал одним из зачинщиков доноса Павла Апостола.